Глава вторая. «Да кто ж в такую рань в субботу-то звонит?» вздохнула я, нашарив телефон рядом с подушкой и нажав на «Ответить». «Слушаю тебя, нехороший человек, кто бы ты ни был, и надеюсь, что у тебя очень веские причины будить меня в такую рань». Таисия Эдуардовна. Голос был женским и мне незнаком. Да это, собственно, и по обращению ко мне полным именем было понятно. Свои называют меня Тася. Да, вот такое нелепое сочетание имени и отчества у меня. А уж в купе с фамилией Цветкова, так и вообще без комментариев, как говорится. Зато все мои друзья знали, что мне привезти в подарок из путешествия. Я коллекционирую забавные безделушки в виде цветов. Ключевое слово – забавные. У меня для этого даже целая витрина из стекла отведена. Я ее сама же и придумала, и спроектировала. Зря, что ли, училась пять лет. Да, это я. Сон сразу улетучился. С кем имею честь? Светлана Петровна, представилась женщина. Я мама Артема. Мне в полиции сказали, что это вы моего сына обнаружили и дали ваш номер телефона. Таисия Эдуардовна, мы можем с вами встретиться? Можно просто Тася. «Скажите, с вашим сыном все в порядке? Он жив?» Почему-то сразу забеспокоилась я и даже села на кровать. Перед глазами сразу всплыла вчерашняя картинка, красная на белом. «Да, да, жив. Я поэтому и хочу с вами встретиться, Тася. Я должна лично вас поблагодарить», — затараторила она. «Скажите только где?» Я, глянув на часы, пришла в степень крайнего удивления. Прямо-таки влетела в эту самую степень». Часы показывали двенадцать. Я, конечно, натура творческая, но просыпаюсь рано. Обычно часов в семь, а тут двенадцать. Это что ж теперь про меня подумает эта самая Светлана Петровна, мама Артема? Двенадцать дня для меня рань, видите ли. О, так того мужчину Артем зовут? Светлана Петровна, вы извините, что я так вам ответила. Просто я вчера после всей этой истории... Я оборвала сама себя, что я несу. У женщины сын в больнице. Уж она-то точно ночь не спала. Давайте в кафе у больницы и встретимся. Через час, хорошо? Да-да, хорошо, конечно. В кафе, даже в больнице, в час дня было полно посетителей. Вот же засада. Тоже из них может быть Светлана Петровны? Вот кто ж тебе мешал, Цветкова, спросить хотя бы во что она одета? Ну, или самой себя описать. Как там в кино-то было? Кепочка на мне будет и журнал «Огонек». Светлана Петровна сама меня узнала. Видно, по моему заспанному лицу, не иначе. — Тасенька, это я вам звонила. Замахала она мне рукой. — Добрый день, Светлана Петровна. Я подошла к столику, за которым она сидела. «А как вы меня узнали?» «Тася, вы меня помните?» Ответила она вопросом на вопрос. Я внимательнее на нее посмотрела. «Точно. Она заказывала у меня интерьер своей квартиры». «Ох, извините, вспомнила. Светлана Петровна Колокольцева». Я даже заулыбалась. Я была рада ее видеть. Она была очень приятной и разговорчивой клиенткой. А уж когда я ей сказала свою фамилию, то работать с ней стало одно удовольствие. Она, так же, как и я, собирала фигурки по ассоциации со своей фамилией – колокольчики. Мы даже в интерьер ей добавили колокольчиков в виде вышивки на диванных подушках и в виде милого торшера к креслу. Я нашла этот торшер на одной из выставок и пришла в восторг, показала ей, и восторгались мы уже с ней вдвоем. Но меня, в отличие от нее, несколько пугала цена, о чем я тогда ей честно и сказала. Оплачивал ей тогда весь ремонт ее сын, бизнесмен какой-то, что ли он у нее, не помню сейчас. Он, в отличие от матери, к своей фамилии так трепетно не относился, а потому наших восторгов от Таршира не разделил. Он мне вообще не понравился, красавчик с завышенной самооценкой. Хотя с такой-то внешностью самооценка и не может быть иной. Вот сразу же видно, что у него от девушек, от боя точно нет. Но приходя со Светланой Петровной всегда пялился на меня наглым образом, сбивая и отвлекая. Добрый вечер, Таисия. Вы сегодня само очарование. Спасибо, Артем. Ага, особенно к вечеру. Вот просто сама очаровашка. Попробуйте вы восемь часов на шпильках перед клиентами порхать. Издевается, что ли? Таисия, вы сегодня шикарно выглядите. Вам очень идет эта блузка. Спасибо, Артем. А ничего, что я была в ней же на прошлой нашей встрече. Это я точно знаю. Потому что для работы у меня семь блузок. Помните, раньше были женские трусики неделька? Так вот, у меня такая неделька, но из блузок. И вот по пятницам... А семья Колокольцевых приходила ко мне всегда по пятницам. Я на работе в нежно-голубой блузке. Хотя, да, эта блузка моя любимая. Была. При следующем же отпаривании после стирки она пострадала. И на следующей нашей с ними встрече я была уже в шелковой блузке цвета шампань. Это была моя самая шикарная блузка. Но и повод был подстать. Вчера Петр предложил встречаться, признавшись в том, что я очень ему нравлюсь. Добрый вечер, Таисия. Вы сегодня просто вся светитесь. Это уже его мама. Есть повод? Спасибо, Светлана Петровна. Да. Вчера я узнала, что не безразлично одному мужчине. Сначала на всех наших встречах по обсуждению проекта пялился, а потом вообще в непрофессионализме меня обвинил. Он, видите ли, решил, что я намеренно вела проект к удорожанию. А тут еще этот торшер. До сих пор помню наш с ним разговор. Таисия, почему так дорого? Мне рекомендовали вас как хорошего и недорогого дизайнера. А тут у вас такая цена, да еще торшер этот ваш. Во-первых, он не мой. Я уже как могла цену у продавца скинула. Вот смотрите, старая цена, а вот новая. Калькулятор дать? Я уже начинала злиться. Да, непрофессионально, но обвинять меня в искусственном завышении цены. Только после того, как он увидел, что я смогла скинуть цену на торшер почти наполовину, он замолчал. Светлана Петровна, так это я вашего сына вчера на дороге нашла? Да, Тасенька, его. Вы его помните? Она смотрела на меня с тоской. Да, помню. Я улыбнулась. Но с вами мне приятнее было общаться, уж извините. Да, я знаю, что у него непростой характер. Она как-то виновато улыбнулась. Но он финансист и привык считать деньги. Вы не думаете, он не жадный. Просто обжегся один раз. Вот теперь ему кажется, что женщин в нем только его деньги и привлекают. Ага, видимо, поэтому он так тщательно каждую деталь интерьера, а точнее ее стоимость, и обсуждал, доводя меня при каждой встрече до белого коления. Она замолчала. Видно было, что собирается что-то еще сказать. Хорошо, хоть уже принесли мой кофе и кусок торта, а то бы я тут в голодный обморок свалилась, ожидаючи. Светлана Петровна рассеянно смотрела за тем, как я пытаюсь зацепить кусок торта. И ведь только-только мне это удалось, как она произнесла. Тасенька, вы ведь помните Артема, да? Идеть-колотить, я ж уже сказала, что помню. Может, она не в себе? Но вслух я произнесла. Да, помню. Он у вас очень привлекательный. И если б еще не его придирки ко мне, это вырвалось раньше, чем я успела захлопнуть рот. Она как-то грустно улыбнулась. А сейчас у него сломан нос. Трещинка в верхней челюсти и рассечена бровь. Челюсть срастется, нос тоже можно максимально к родному исправить. А вот шрам через все лицо точно останется. А еще они хотели его переехать, но он успел отползти, и они проехали только по ногам. Врач сказал, что ходить он будет, но не скоро, но будет, и, скорее всего, хромота останется. Там какой-то сложный перелом костей. И она заплакала. Его избили просто для того, чтобы ограбить. Представляете, Тася? Просто ограбить. Я и сама не заметила, как подскочила со своего стула и стояла, прижимая ее к себе и гладя по плечам, приговаривая. Но «Ну, он же жив, это же главное. А шрамы, так они только украшают мужчину. Разве нет? Ну, будет он у вас теперь не очень привлекательным. А просто привлекательным. Он же не собирался у вас в конкурсе мистер Вселенная участвовать, правда? Спасибо, Тасенька. Вы извините, что я тут вам обед с представлением устроила. Она виновато улыбнулась. Ну вот как-то само накатилось. Расскажите о том, как вчера вы Тему нашли. Я рассказала, но от нее не укрылось, что я так поздно одна, и не из города, а наоборот в город. Вот ведь. Так что пришлось и мне ей все рассказать. Хотела спокойно и отстраненно, а вышла с хлюпанием носа и промоканием слез. И, как следствие, с потекшим макияжем и распухшим носом. Я и сама не думала, что так отреагирую на наше с Петром расставание. «Ну вот, теперь и меня на конкурс мест вселенная не возьмут», усмехнулась я, увидев себя в зеркальце. «Вот теперь можно идти к вашему сыну с визитом». Приведя меня такой красивый, он точно не будет стесняться своих шрамов». «К нему только вечером можно будет. Он сейчас спит», — вздохнула она грустно. «Но спасибо, что рассказали». «А Петр ваш еще пожалеет и прибежит к вам, вот увидите. Таких умных и красивых девушек не бросают, уж поверьте мне. Мы ведь когда к вам в салон с сыном пришли, я очень обрадовалась, когда увидела, как мой сын... На вас смотрел. Я уж было решила, что, может, сладиться у вас с Темой. А потом вы сказали, что у вас есть ваш Петр. Вы тогда только-только с ним встречаться начали. Вы так сияли, что на вас без солнечных очков смотреть было невозможно. Это, кстати, тогда Тема так сказал. Она опять вздохнула. Ну, Петр, конечно, может, и прибежит. Только вот нужен ли он мне будет. Как говорила моя бабушка, сопливых вовремя целуют. «Тася!» — Светлана Петровна рассмеялась неожиданно звонко и озорно, как девчонка. «Это в вас сейчас обида на вашего Петра, — говорит. Он, кстати, как объяснил ваше расставание? Сказал просто, что мы слишком разные, что он устал от меня и от моего, цитирую, «порхания в облаках своих фантазий», что у нас просто нет точек соприкосновения. А сам, между прочим, ремонт у себя в квартире сделал по моим эскизам, И даже ничего не переделал. «Тасенька, так вы с ним у вас на работе познакомились?» «Нет, подруга моя меня с ним познакомила». Вздохнула я и вспомнила, что Аська-то еще не знает, что мы расстались. «Вы меня простите, Бога ради, что я вам сейчас этот вопрос задам. А как долго вы с ним встречались перед тем, как он вам проговорился, что хочет у себя ремонт сделать?» Месяц примерно. Я же сама и предложила ему его квартиру переделать, когда увидела то убожество, в котором он жил. Он, правда, тогда объяснил это тем, что только купил эту квартиру и не успел еще в ней ремонт сделать. Тасенька, и уж совсем неприличный вопрос с моей стороны. Он вам заплатил за вашу работу? Она внимательно смотрела на меня. Я уставилась на Светлану Петровну. А ведь она, пожалуй, не так уж и не права. Вот же ж сволочь! Не она, конечно, а Петр. А я-то дура радовалась, что любимый мужчина мне доверил его квартиру переделать. Старалась как для себя, да чего уж там. Втайне я и надеялась, что для себя, в перспективе. Ну вот и я про это же, констатировала она. «Ой, а я что, вслух про него?» — опешила я. «Нет, просто у вас очень живая мимика», — улыбнулась Светлана Петровна. Мы договорились, что Светлана Петровна сама позвонит мне вечером и расскажет про то, как там ее сын. После разговора с ней все встало на свои места. Мой ненаглядный Петя меня использовал. Получил, что хотел, и выкинул. Сволочь!